Нет, ты послушай, Юджин. Я уже пять лет состою в списке адвокатов в Верховном канцлерском суде. А кроме того, в списке поверенных при суде общего права. И если не считать бесплатных консультаций раз и два в месяц по завещанию леди Типпинс, которой решительно нечего завещать, у меня не было и нет никаких дел, кроме вот этого романтического случая. А я вот уже семь лет как допущен к делам. А никаких дел у меня еще не было и никогда не будет. Да если бы и подвернулись, я бы не знал, как их вести. Вот на этот счет мне еще самому далеко не ясно, много ли я выиграл сравнительно с тобой. Ненавижу. Ненавижу свою профессию. Тебя не обеспокоит... если я свои ноги положу рядом. Спасибо. Я тоже ненавижу свою профессию. Мне ее навязали. Так уж считалось, что у нас в семье должен быть юрист. Но ну и получили сокровище. Мне тоже эту профессию навязали. потому что считалось, что у нас в семье должен быть адвокат. И тоже получили сокровища. Мы снимаем квартиру вчетвером, и все наши фамилии написаны на дверях темной дыры, именуемой апартаментами. И каждый из нас владеет четвертой частью конторского мальчика. Я живу в полном одиночестве. Подниматься ко мне надо по ужасной лестнице. Окна выходят на кладбище, и мне одному в услужение полагается целый мальчишка, хм, которому решительно нечего делать, разве только любоваться этим кладбищем. И что из него выйдет в зрелом возрасте, решительно не представляя себе. О чем он думает, сидя в этом грачином гнезде? Замышляет ли убийство или подвиг добродетели? Получится ли из него после этих уединенных размышлений что-нибудь на пользу ближним и, наоборот, во вред? Вот единственная крупица интереса, какую я могу усмотреть в этом с профессиональной точки зрения. Дай-ка мне огня. Спасибо. А эти идиоты еще толкуют насчет энергии. Если есть во всем словаре на любую букву от первой до последней такое слово, которого я терпеть не могу, так это именно энергия. Такая дикая условность. Такая попугайская болтовня, черт бы их взял. Что же мне, выскочить что ли на улицу, схватить за шиворот первого встречного богача, Встряхнуть его хорошенько и приказать, судись немедленно, собака. И нанимай меня в адвокаты, а не то тут же будет тебе и крышка. Интересно, так они представляют тебе энергию? И я точно так же смотрю на дело. Предоставь мне только удобный случай. Дай мне что-нибудь такое, к чему действительно стоит приложить руки. И я покажу вам всем, что значит «энергия». И я тоже.